Глава 1511. Я Мэн Хау. Секта Синего моря избежала уничтожения. Пока Мэн Хау молчал, а его сердце рвало горе, опустившаяся с неба воля прекратило ожесточённые сражение. Практики рухнули на колени, воля Всевышнего заполонила звёздное небо ярким семицветным сиянием. Это произошло не только над сектой Синего моря. Воля накрыла всю сотню сект вселенной безбрежных просторов. «Люди мои!» В головах всех практиков вселенной безбрежных просторов древний голос запретил дальнейшее кровопролитие, конфликт закончился. Всё потому, что близилось объявление имени Сына Всевышнего 99 девятого поколения. Величественная воля объявила всем жителям мира и сектам, что через полгода начнётся испытание для определения Сына Всевышнего «Великая битва». В конце останется только один, он и станет Сыном Всевышнего девяносто девятого поколения – Этого человека ждали благословения Всевышнего и особое поручение в скрытом карманном измерении безбрежных просторов в качестве у представителя. Голос стих свечение рассыпалось множеством огней, опавших на сотню сект Вселенной Безбрежных просторов. Во всех областях мира практики видели этот дождь света, это были семена Всевышнего. Любой практик, желавший принять участие в испытании за Сына Всевышнего, должен выбрать в себя это семечко. Ученикам союзных сект было скомандовано отступление – Никто не посмел нарушить приказ Всевышнего. Люди без колебаний развернулись и двинулись в родные секты. Война подошла к концу. На секту Синего моря опустилась тишина. Казалось, люди забыли о кровопролитом сражении, которое совсем недавно шло в их родном доме. Выжившие ученики и старейшины собрались вместе. За исключением самых старых представителей секты, каждый получил семечко Всевышнего. Семечко Манхау принёс Чень фан «Всё ещё сомневаешься?» «Тебе ведь нет никакого дела до всех погибших в секте, да? Даже твой сын. Я думал, для тебя всё вокруг нереально, только пережитое в безбрежных просторах реально». С горечью сказал он, в его голосе смешались сразу несколько эмоций. «Что ж, вбери в себя это семечко. Когда ты станешь сыном Всевышнего, то сможешь вернуться в скрытые карманные измерения безбрежных просторов. Тогда ты узнаешь, что реально, а что нет». Чэньфан положил семечко перед Манхао, а потом немного отошёл и ожидающе посмотрел на него. Остальные тоже наблюдали за ним, по глазам некоторых легко угадывалась ненависть, другие не знали, что и думать. Всех опечелила война, накликанная на секту Манхау. При взгляде на семечко Всевышнего Манхао поёжился. Его жена неподалёку прижимала к себе мёртвого сына, её всхлипы прерывались приступами немного безумного смеха, похоже, она была не в себе. Манхао молча поднял семечко и поднёс поближе к глазам, оно странным образом изгибалось, Как Чиньфан и сказал, поглощение семечка сможет сделать Манхау сыном Всевышнего и позволит вернуться в скрытое карманное измерение безбрежных просторов. И всё же поток, исходящий от медного зеркала, становился всё горячей, оно уже почти достигло критической точки и готовилось соединиться с ним. Неясный голос у него в голове постепенно становился ясней. Перед глазами внезапно поплыло, и он увидел другую версию себя. Он увидел себя, сидящего в позе лотоса в секте Синего моря, видел, как он вобрал в себя семечко и принял участие в борьбе за звание Сына Всевышнего, он занял первое место и стал Сыном Всевышнего. Другая его версия по всем правилам приветствовала Всевышнего. Когда воля Всевышнего затопила его, семечко проросло в каждый уголок его тела. После этого он отправился в скрытое карманное измерение безбрежных просторов. Там он встретил настоящую красавицу. Как только она увидела его... Её лицо озарило улыбка. «Как ей сказала, ты вернёшься сыном Всевышнего». Манхао вздрогнул. Сон внезапно разбился, словно зеркало. Он открыл глаза и теперь видел всё как никогда ясно. Семечко всё ещё лежало у него на ладони. Пока он на него смотрел, оно начало погружаться в его плоть. Исходящее от медного зеркала тепло ещё никогда не было таким обжигающим. Жар затопил тело Манхао, и тут появилась бронзовая лампа. Судя по всему, она всё это время находилась внутри него, просто скрывалась за гранью восприятия Манхао. Теперь же она вновь стала видимой, её яркое сияние не позволяло инородному телу проникнуть внутрь. С появлением этого света растерянность покинула его глаза. В голове послушался треск, он подумал о кюнь о Толстяке, гибели всех остальных, смерти сына и других собратьев по секте, но тут эти воспоминания стали нечёткими. В то же время у него появилось ощущение, будто кто-то разогнал пелену с его разума. Воспоминания о звёздном небе безбрежных просторов и о мире горы и моря хлынули в голову бурным потоком. Взывавший к нему голос ещё совсем недавно был тихим и неясным, но сейчас он был кристально чистым. Теперь стало понятно, что голос принадлежал ему самому, и им он произнёс всего четыре слова «Меня зовут Мэнхао». Прошептал он. Он взглянул на Чиньфана чистым и незамутнённым какими-либо сомнениями взглядом, а потом со вздохом поднялся. «Старший брат Чиньфан, я больше не растерян». Он с теплоты посмотрел на свою жену. Чиньфан выглядел расстроенным, однако про себя он лишь вздохнул. В ответ на слова Манхао его жена поёжилась и со слезами на глазах заключила его в объятья. но ну всё хорошо», – тихо шептал Манхао. Плачущая женщина крепко прижилась к его груди, словно боялась навеки лишиться его, если ослабит хватку. Глаза Манхао все ещё были налиты кровью, однако он совершенно спокойно смотрел на свою жену. Никто не знал, что, открыв глаза, мир перед ним кардинально изменился. Чистого неба не стало, теперь его застилал туман. У зеленеющих гор теперь были голые склоны бездиной травинки, величественные строения секты лежали в руинах, его жена оказалась высохшим трупом, как и большинство людей секты. Вместо обильной духовной энергии воздух пропитывали зловещая аура смерти и запах разложения. Его восьмилетний сын вообще оказался не мальчиком, а каким-то полуразложившимся карликом. В его пустых глазницах копошились чёрные личинки. На фоне всей этой смерти и запустения, помимо Манхао, выделялся ещё один человек – Чэнь Фан. Манхао огляделся и закрыл глаза. Его жена счастливо улыбалась. Наконец её муж поправился. Пока она подбирала подходящие слова... Манхао гладил её по волосам. Его глаза буквально лучились теплотой, но если присмотреться, то можно было увидеть в них толику жалости. «Младший брат!» Голос Ченьфана чуть не сорвался. «Тебе надо как можно скорее вобрать в себя семечко Всевышнего!» «Я... Старший брат Ченьфан!» Спокойно оборвал его, Манхао. Немного подумав, Мане не удалось вспомнить ни одного случая, когда бы я тебе подвёл. Ни одного. «Я всегда уважал тебя...» «Несмотря ни на что, ты всегда был моим старшим братом». Прижимая к себе жену, Манхао посмотрел на старого друга. Сердце Чнифана дрогнуло. Он хотел что-то сказать, но голос Манхао, казалось, обладал какой-то магической силой. «Я не могу забыть. Я не могу отринуть то, что ты окрестил иллюзиями и сном. Не могу выбросить из головы того, что осталось в моих воспоминаниях. Если моя реальность – это всего лишь иллюзия, простой сон, тогда я лучше останусь в ней и никогда не проснусь». Он почувствовал, как жена в его объятиях напряглась. С в глазах он нажал ей на спину. Подошломлёнными взглядами практиков он одним движением потушил ауру жены и уничтожил её душу. Манхао медленно поднялся. «Я освобожу тебя», — мягко сказал он. «Так никто не сможет управлять твоим телом и душой после смерти». Люди вокруг застыли, словно громом поражённые. После короткого затишья они разразились гневными криками... В их раскрасневшихся глазах застыли изумление и страх. Старейшные секты взмыли в воздух. Голова секты и даже эксперты царства Дао пришли в смятение. Манхао! не своим голосом закричал Ченьфан. В то же время воздух прорезал мучительный вой наставника Мэн -хау. «Погибла его дочь!» – дрожа он приземлился рядом с ними. Сначала он посмотрел на тело дочери, а потом на Манхао. Хао. Закашлившись кровью, он с безумным смехом бросился на Мэн -хау. Манхао был абсолютно спокоен, мир вокруг полностью изменился, на него бросился не мужчина, а мертвец с огромной дырой в груди. Манхау со вздохом закрыл глаза, когда мертвец был уже совсем близко, он вновь их открыл. Глаза все ещё были налиты кровью, но теперь из зрачков лился алый свет. Он сжал пальцы в кулак, и одним ударом разнёс наставника на клочки. Это была сила девяти эссанций. «Старший брат Мэна колдован!» В ярости закричал один старейшин. Подхватил другой. Стоило им пойти в атаку, как Манхау с жалостью в глазах сорвался с места с такой невообразимой скоростью, что люди видели лишь его размытый силуэт. Кто бы ни оказывался у него на пути, какой бы культивацией не обладал этот человек, одним движением пальца он уничтожал их тела и души. Вскоре небо и земля погрузились во тьму, все, кто оглашали крики умирающих, куда бы ни направился Манхау, за ним по пятам следовала смерть. Всюду валялись тела, текла кровь, Да только Манха увидел это немного по-другому. Кровь была не алого, а грязная, чёрного цвета. К тому же убитые люди погибли задолго до того, как он нанёс смертельный удар.